Быстры, как волны, дни нашей жизни, что часто короче наш жизненный путь. Налей же, товарищ, за здравную чашу, кто знает, что будет у нас впереди. Впереди всех их ожидала неминуемая смерть. Апис предупредил меня, что черная рука, ослабев, уже разжимается, но Апис еще не сказал мне, что сейчас опасно для всех нас крепчает другая рука — белая. Белая рука Женщины рожают детей не для того, чтобы поедать их, как бесплатное мясо. Однако еще со времен Марата и Робеспьера слишком памятны слова вопроса, обращенного в будущее. Неужели революция — это гидро, пожирающая собственных детей? На кошмарном фоне массовых потрясений балканских народов разворачивались и отдельные драмы, где добро совокуплялось со злом. Свержение королевской четы абрановичи в 1903 году сербы считали революцией. Но в каждой революции заводятся гнилостные черви, и сначала невидимые, тихо ползающие в погребах высшей власти, для них еще недоступны, они постепенно разрастаются в жирных дремучих гадов, способных убийственно жалить. Так бывает, что мелкая тля рожденной революции разбухает до размеров наглой рептилии, чтобы затем убивать тех, кто революцию делал. и в тайне она ликует почти со солдострастием наслаждаясь бессилием своих жертв в числе убийц династии реновичей был и малозаметный поручик птор живкович который будучи одним из пальцев черной руки сумел полюбиться александру сделавшись при нем ордонанс офицером королевской гвардии петр живкович В 1879-1947 годы при короле Александре стал премьер-министром, министром внутренних дел и военным министром, проводя политику репрессии в борьбе с народом. В марте 1941 года возглавил государственный переворот, а в апреле того же года при нападении фашистской Германии бежал из страны и умер в Париже. Советский историк Писарев не щадит этого мерзавца.